Глава 175. Догадки. Лейнервус? Тот самый аферист, обманщик и вор? Он был знаком с Юджином Худом, членом алхимиков психологии? Клейн на мгновение опешил, но затем быстро вспомнил все детали о том, кто носил это имя. Это мошенник, умыкнувший более 10 тысяч золотых фунтов у невинных людей. Да он буквально золотая свинья, за малейшую информацию платит 10 фунтов, а за поимку целую сотню. Подонок, обманывающий невинных женщин, крадущий их любовь и тела. И он, оказывается, был знаком с Юджином, трижды навещал его в лечебнице. Значит ли это, что он нередко вращается в кругах потусторонних, или сам является одним из них? В голове Клейна тут же всплыло название одного из эликсиров — «восьмой уровень пути мародера, — мошенник». «Таких потусторонних хлебом не корми, дай обвести кого-то вокруг пальца». «Весьма вероятно», — волнительно резюмировал Клейн, при этом полностью контролируя мимику и жесты. Вслух он лишь небрежно поинтересовался. «А когда мистер Лейнервус навещал Худа в последний раз?» «В начале июля». «Когда конкретно? Надо смотреть в журналах клиники. Там регистрируют посетителей». После пары секунд раздумий ответил Даст Гудериан. «Начало июля. Тогда его аферу еще не раскрыли, и он еще не бежал из тингена». Клейн перевел разговор. «А Худ что-то говорил о нем? «Нет. Ты же понимаешь, психиатр на седьмой последовательности не будет случайно проговариваться. Каждое слово у них выверено, продумано». «Если он не преследует определенную цель, вытянуть из него тайну почти невозможно. Я только потому и смог добыть рецепт формулы чтеца сердец, что Худ сошел с ума. Кстати, вы проверили его подлинность?» Даст при всей гордости за свою последовательность довольно искусно скрывал самодовольство. «Да, там все верно», — усмехнулся Клейн. «Когда придет время, можно смело готовить зелье по нему». Если алхимики, психологии не смогут обеспечить тебя компонентами, мы поможем. Кстати, как у тебя с самочувствием? — Все хорошо, если не считать, что немного тревожусь из-за Юджина Худа. Но в остальном все отлично. Я расслаблен и больше не чувствую себя так, будто должен собираться по кусочкам. Ты мне очень помог. С искренней благодарностью улыбнулся Даст. Клейн скромно улыбнулся. Это моя работа. Вернемся к нашему разговору. «Раз ты сам говоришь, что психиатры обдумывают каждое слово и не раскрывают секретов без причины, зачем Худ выдал тебе, что Эл это Лейнервус? Не хотел ли он на что-то намекнуть или предупредить тебя о чем то Гаст остолбенел. Прошло несколько секунд, прежде чем он вновь заговорил омраченный хмурым выражением лица. «Это действительно странно. Я ведь даже не придал значения. Больше он ничего об этом не говорил». Может, он специально сказал мне имя Лейнервуса, чтобы, если с ним что-то случится, я смог передать это наверх, в совет? — Всё дело в том, — продолжил он с явным недоумением, — я действительно доложил о сумасшествии Худа. Ко мне даже приезжал представитель совета. Я рассказал все до мельчайших подробностей, включая имя Лейнервуса. И с тех пор тишина. Ни одного слова в ответ, как камень в воду. «Возможно, они уже что-то поняли?» «Звучит логично», — пожал плечами Клейн, доставая серебряные охотничьи пули и постепенно заряжая револьвер, внимательно вглядываясь в мишень. «Если развить эту гипотезу...» — протянул Даст, глядя в пустоту. «Выходит, что Худ заранее знал, что сходит с ума. Или даже умрет. Это как-то связано с Лейнервусом». Но если он знал, почему, не обратился за помощью. Жаль, теперь он невменяемый, больше ничего не расскажет». «Возможно, он не устоял перед каким-то соблазном и решил рискнуть», — предположил Клейн. «И правда, его безумие очень не кстати. как бы негуманно это ни звучало. С его памятью ушли и многие важные улики и знания, которые могли ему помочь». Эх, ведь даже мёртвые для меня лучше, чем сумасшедшие. С мертвыми я хотя бы могу поговорить с помощью ритуальной магии. А с безумцем, как быть? Точно. Тогда, давно, мисс Дели ведь пыталась с помощью спиритического ритуала вернуть мне утраченные воспоминания, и теорию она как раз подглядела у алхимиков психологии. Значит, такой ритуал можно использовать и на живых, чтобы установить прямую связь между душами. Интересно, душа Юджина Худа тоже потеряла здравый смысл? Жаль, я пока недостаточно компетентен в этой области. Наверное, сам не справлюсь. Ладно, сперва вызову Вестника, напишу письмо мисс Дейли и спрошу, знает ли она подходящую технику. Если окажется, что такое под силу только ей, попрошу капитана связаться с округом Бэклонда и запросить помощь. Весь этот круг точно не потому, что я хочу опробовать новые навыки и протестировать ритуал вызова Вестника. Вовсе нет. Мысли в голове Клейна начали складываться из хаотичного беспорядка в план действий. Даст с его предположениями полностью согласился. «Алчность превращает людей в глупцов. Даже когда они видят бездну впереди, они все равно к ней идут, чтобы заглянуть за край». «Да уж, это называется безумное исследование на грани самоубийства», усмехнулся про себя Клейн, а вслух произнес: «Когда вернешься в клинику, постарайся стабилизировать его состояние». «Главное — добиться хоть небольшого просветления. Может, удастся вытянуть из него что-то важное». «И не скрывай своих тревог и беспокойств. Напротив, чаще связывайся с людьми из общества алхимиков психологии, подталкивай их к решению этой проблемы, чтобы что-то сделать с Юджином. Это вполне естественная реакция». Даст серьезно кивнул. «Я постараюсь». Клейн больше не хотел вдаваться в подробности, но после недолгого раздумья задал еще один вопрос. Ничего странного не происходило с его телом. Например, что-то вроде участков кожи с чешуей, полубезумие, настоящее безумие и потеря контроля — три стадии, описывающие психическое и духовное состояние сбившегося с пути потустороннего. Легкая форма — это изменение мировоззрения. Человек как будто становится другим, но остается вменяемым. Следующая ступень — это уже нелогичная речь, дезориентация и истерия. А в последней фазе и душа, и тело превращаются в чудовище. Так что в отдельных случаях, если проблему не решить вовремя, безумие переходит в неконтролируемую стадию. Ранее, чтобы не раскрывать своего осведомителя в обществе алхимиков психологии, Дан распорядился не арестовывать Юджина Худа сразу, а просто наблюдать за ним. Но если появятся признаки потери контроля, действовать без промедления. Даст покачал головой и с кривой усмешкой ответил. «Нет, тут можешь быть спокоен. Я сам боюсь, что он потеряет контроль, потому очень внимательно слежу. все таки я шесть дней в неделю провожу в лечебнице». Они еще немного поговорили, а затем по очереди покинули тир. Клейн, изо всех сил борясь со сном, сел на общественную карету и направился обратно на улицу нарциссов. Он открыл дверь и увидел сестру, сидящую на диване в гостиной. Она не читала, не возилась с деталями или механизмами, просто растерянно уставилась в пустоту, словно ее душа покинула тело. Клейн тихонько щелкнул клыками, открыл духовное зрение и с недоумением спросил. «Мелисса, что-то случилось?» Судя по цвету ее ауры, с телом все в порядке. Не выглядит более истощённой, чем обычно. Мелисса отвела взгляд. Поджала губы, а ее растерянные глаза метнулись в сторону кухни, откуда носился звон посуды. «Белла все утро уговаривала нас попробовать ее лучший завтрак по семейному рецепту. Говорила, он невероятно вкусный. Я согласилась и предложила попробовать сегодня утром». «И что там за рецепт?» Клейна вдруг кольнула дурное предчувствие. «Она сварила все вечерние остатки, залила их водой и добавила хлеб». Голос милисы был слабым, будто она все еще не могла поверить в случившееся. «Это же классика кулинарного кошмара!» Клейн прислонил ладонь ко лбу. «И? Ну и мы же не можем выбрасывать еду!» милиса сжала губы и с серьёзным видом помотала головой. «Сестрёнка, ты, кажется, переосмысливаешь свою жизнь!» Клейн прокашлялся, подавляя смешок. «А где Бенсон?» «В умывальный. Мелиса наконец, очнулась от оцепенения, и в ее глазах снова появился живой блеск. В этот момент послышался звук слива воды. Дверь распахнулась, и старший брат с газетой в руках вышел из умывальной. «Дорогой Клейн, не хочешь отведать завтрак?» «Нет, я уже поел», — решительно отказался Клейн и облегченно выдохнул в душе. Как повезло, что сегодня договорился о встрече с Дастом и заранее поручил Розанне купить ему завтрак. жаль мог бы пересмотреть свое мнение о моих кулинарных способностях с усмешкой отозвался брат и только сейчас милиса опомнившись заметила а ты сегодня поздно вернулся сестренка будь проще не надо все время так много думать вот как минуту назад было отлично клейн расплылся в улыбке у меня отличные новости ты прошел аттестацию в полицейском управлении и заработал надбавку к зарплате тотчас раскусила его милиса Бенсон поддержал ее улыбкой и одобрительным кивком. «Ну и как мне после этого вас удивлять?» Клейн, стоя у двери в гостиной, с шляпой в руках, с растерянной улыбкой развел руками. «Да, моя недельная зарплата удвоилась». Он утаил тот факт, что прибавка составила целых четыре фунта в неделю, хотел начать откладывать в личную копилку, ведь полагаться только на анонимный счет нельзя. Да и удвоение зарплаты само по себе должно произвести на брата с сестрой нужное впечатление. «Шесть фунтов!» — выпалила Милиса, даже не успев осознать информацию, с выражением изумления и потрясения на лице. «Похоже, мне пора менять работу», — пробормотал Бенсон, проводя рукой по линии роста волос. Он в последнее время активно занимался учебой и самообразованием, а еще регулярно просил помощи и материалов у младшего брата. Но, не дождавшись, пока Клейн успеет что-то сказать, Мелисса с полным радостью лицом встряла в разговор. «Получается, за вычетом обычных расходов ты сможешь за два 3 года накопить состояние, соответствующее минимальному порогу для женитьбы джентльмена». По крайней мере, так сказала Элизабет. Клейн с беззвучным смехом покачал головой. «Это случится не скоро. «А пока что, разве мы не должны это отметить? С сегодняшнего дня хлеб на нашем столе будет только белый». Когда я немного разгружусь, пойдем пробовать еду в разных ресторанах. милиса посмотрела на него, будто не услышала ни слова, и спокойно сменила тему. Мы с Бенсоном идем на мессу в церковь святой Селены. Ты с нами? Я уже каждый день восхваляю богиню. Клейн рассмеялся и помотал головой. Мне просто необходимо отоспаться. Он проспал до половины первого, а после обеда с Бенсоном и Милиций продолжил работу над своей задачей проверкой домов. с красными дымоходами